Глава пятая. После выезда на место убийства Василия Синицына, Зверев в сопровождении Горохова и Евсеева отправился на Кузнецкую, но застать по известному адресу Матвея Михеева им не удалось. Расспросив квартирную хозяйку, у которой Мотя действительно долгое время снимал жилье, Зверев выяснил, что приятель Михеева по прозвищу Куций часто навещал Мотю, Однако две недели назад Мотя, ничего не сказав, куда-то ушел по своим делам и с тех пор больше не появлялся. Оставив обоих оперов в засаде и пообещав сменить их к утру, Зверев вернулся в управление уже ближе к полуночи и в первую очередь поинтересовался, не было ли вестей от Костина. Услышав, что Веня так и не объявился, Зверев выругался и собрался уж было идти домой, но, проходя мимо дежурки, услышал пронзительный звонок и остановился. — Что? Где стрельба? За городом? — Так, — взволнованным голосом выкрикивал дежурный по управлению старшина Бабанин. Зверев же прильнул к окошку и пару минут нетерпеливо ждал окончания разговора. — Ну что там? — поинтересовался Павел Васильевич, когда Бабанин повесил трубку. — Позвонила женщина. Сказала, что слышала выстрелы и крики за городом в районе Черехи, на развалинах Пантелеимоновского монастыря. Зверев тряхнул головой и закрыл глаза. Желудок урчал. Он медленно утер ладонью лицо, словно таким способом можно было снять наступавшую усталость. Сколько же можно? Должен же он хоть когда-нибудь отдыхать. Он резко открыл глаза и уставился на ошарашенного дежурного бабанина. — Что, Павел Васильевич, неужели поедешь? — поинтересовался дежурный. — Это же не наш район. — Черт бы подрал эту работу! — выругался про себя Зверев и уже вслух добавил «Поеду, куда ж без меня. Пойдем, Григорий, потом по трапезничаешь». Зверев поманил рукой водителя дежурного автобуса Гришу Панюшкина, который только что вошел в дежурку и уже успел поставить на электроплитку чайник, порезать сало и черный хлеб. Гриша вздохнул и, пустив слюнки, посмотрел на свои разложенные на газетке харчи. После этого Панюшкин встал и погрозил Бабанину пальцем. «Сало моё тронешь — башку оторву!» «Да на тебе, дядь Гриш! Не трону я твоё сало! Смотри у меня! Эх, Пашка, Пашка, да всего тебе теперь дело есть! А ведь раньше ты таким не был! Всё больше по...» Не договорив, Гриша прыснул в кулак. «По женскому полу был мастак!» «Был досплыл. Да по женскому полу всегда успеется!» Я же теперь типа начальника. А поэтому первым делом у нас что? Самолеты. Вот именно. Павел Васильевич двинулся к выходу. Ладно, поужинать не удалось, значит, завтракать вдвойне смачнее будет. Гриша покрыл нарезанную им снедь второй газеткой, натянул кепку и поплелся вслед за зверем, который к этому моменту уже успел выйти из здания. Когда-то здесь... Рядом с разрушенным в годы войны кирпичным заводом стояла церковь святого великомученика Пантелеймона. Церковь являлась частью мужского монастыря и имела славную многовековую историю. В 581 году на этих землях останавливалось на постой войско Стефана Батория, а в годы войны с гитлеровцами немцы обустроили здесь склады, которые позже сами же и взорвали. Стефан Баторий король польский и великий князь литовский с 1576 года. Сейчас на руинах разрушенного храма осталась лишь полуразваленная колокольня без колоколов и поврежденный снарядом пулеметный дот, выстроенный немцами в годы оккупации, ныне поросший репейником и крапивой. Когда машина свернула на грунтовку и миновала деревню, Панюшкин включил фары, потому что начало темнеть. Вскоре их остановили. Оказалось, что сюда, в этот район расположения деревни со смешным названием Луковка, на днях выдвинулся на полевые учения стрелковый батальон местного гвардейского полка. Когда военные услышали выстрелы, они тут же организовали усиленную оборону своего места расположения и оцепили район развалин Пантелеимоновского монастыря, где и раздавались выстрелы. Молоденький и младший сержант долго изучал документы Зверева, прежде чем пропустил их машину через линию оцепления. Когда Гриша остановил авто неподалеку от колокольни, Зверев увидел нескольких мужчин в гражданке и коренастого капитана в зеленой форме и фуражке с красным околышком. Все они бродили по участку возле полуразрушенного дота и, подсвечивая себе фонариками, изучали местность. Выйдя из машины, Зверев подошел к седовласому сухопарому мужчине, который стоял чуть поодаль и о чем-то беседовал с капитаном. — Майор Зверев, Псковское управление милиции, — представился Павел Васильевич и предъявил удостоверение. — Ванчин Алексей Филиппович, старший опергруппы, — представился седовласый. — Это капитан Трушин, он здесь руководит оцеплением. Мужчины пожали друг другу руки. Зверев спросил — — Так что тут у вас случилось? Если можно в двух словах, отчего такой переполох? Жители соседней деревни услышали стрельбу. Местная почтальонша позвонила в райцентр и подняла шум. Как выяснилось, не зря. — У нас тут труп, — пояснил Ванчен. Военные, как видите, тоже слышали выстрелы и выслали сюда взвод солдат. — Еще один труп. — Ну надо же! Личность убитого выяснили. — Документов при убитом не обнаружили. Его сейчас наш врач осматривает. — Пойдёмте. Они прошли к кустам, и Зверев увидел лежавшего на земле на спине рослого мужчину. Лицо покойника искривило гримаса боли. На груди в свете фонаря виднелось огромное кровавое пятно. — Огнестрел! — уточнил Зверев. — Пуля угодила в грудь. Думаю, что он умер почти сразу, — не прерывая свою работу, — ответил врач — сухощавый парень в фетровой шляпе и белокрасной ковбойке с накладными карманами. Зверев отступил и посмотрел на развалившийся дот, из которого выбрались два местных милиционера в штатском. — Рома, вы там закончили? — спросил Ванчин у одного из вошедших, крепкого парня в клетчатой кепке Букли. — Не видно там ни черта. Думаю, что осмотр лучше отложить до утра, — ответил парень в клетчатой кепке. — Нашли что-то интересное? — тем не менее поинтересовался Зверев. Парень вопросительно посмотрел на Ванчина. Тот пояснил. — Майор из управления. — Тут кто-то оборудовал себе местечко для жилья. Если не боитесь ноги заморать, прошу. Парень в кепке отступил в сторону, уступая дорогу Звереву. Зверев спустился по бетонным ступенькам и оказался в мрачном помещении с сырыми холодными стенами, и списанными углем. Ванчин двинулся вслед за майором, подсвечивая ему фонариком. Полуразрушенный бункер состоял из нескольких отдельных крошечных помещений, каждая из которых имела смотровые окна. Полы, усланные подгнившей соломой и засохшими листьями, были сделаны из армированного бетона. На стенах имелись сколы, появившиеся вследствие попадания пуль и осколков снарядов. В нескольких местах торчала вывернутая наружу проржавевшая арматура. В одной из трех комнаток Зверев увидел погасшее кострище, выложенное из обломков кирпича. На кирпичах стоял закопченный алюминиевый чайник. Тут же валялись походный армейский котелок и кружка с расплескавшейся вокруг нее заваркой. В одном из углов убежища лежал толстый полосатый матрас, застеленный синим байковым одеялом армейского образца. В голове на матрасе покоилась черная ватная подушка без наволочки. Тут же на матрасе лежал бумажный кулек с рассыпавшимися леденцами. — Посвети-ка сюда! — попросил Ванчен Зверев, и в лучах фонаря увидел кучу мусора. Целый ворох окурков с полдюжины пустых бутылок из-под портвейна и пустые банки из-под тушенки. — Наши товарищи из воинской части допускают, что здесь обосновал себе лежбище один из их бойцов, — пояснил Ванчен. Когда Трушин спустился сюда... Он осмотрел находящиеся здесь предметы, в особенности бирки на одеяле и подушках, и сделал заключение, что все это, разве что, за исключением портвейна, военное имущество. Котелок, кружка и чайник помечены красной краской и имеют номера. Также наш капитан заверил меня, что папиросы Беломорканал, которые курил обитавший здесь отшельник, тоже выдают бойцам вместе с пайком». А леденцы получают те солдаты, которые не курят», — дополнил сообщение собеседника Зверев. «Так точно. Трушин уже распорядился связаться с командованием части, чтобы они организовали у себя проверку на предмет самовольно оставивших часть дезертиров». «Ну-ну. Вот только если бы у наших вояк сбежал боец, то они наверняка узнали бы это на следующий же день, на вечерней поверке». А наш Горемыка, судя по количеству окурков и съеденной тушенки, жил тут как минимум три-четыре дня. Сильно закопченный чайник тоже говорит об этом. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что дезертир при попытке покинуть расположение части умудрился прихватить с собой матрас, подушку, одеяло и прочее барахло, которое мы с тобой, Алексей Филиппович, тут наблюдаем. — Так, может быть, их было несколько? — Ты сам-то служил? Зверев усмехнулся. — Нет, — с долей плохо прикрытой обиды, — буркнул Ванчин. — Просился. Письма с просьбами отправить меня на фронт трижды писал. Не взяли. Астма у меня. — Ты не обижайся, Филиппич, Я же не хотел тебя обидеть. Просто для меня, как для военного человека, совершенно очевидно то, что одного дезертира в любой части тут же вычислят, а уж нескольких и подавно. К тому же все предметы здесь на одну персону рассчитаны. Так что не нужно нашим военным пропавших искать. А вот приглядеться к бойцам, сержантам и в особенности старшинам, которые на руку нечисты, я полагаю, стоит. Ты сам погляди. Одеяло, подушка, матрас. Они же новые. Запылиться изрядно успели, но не вытертые и не рваные. То же самое и про чайник с котелком и про кружку. — Можно сказать. — Значит, какой отсюда вывод? — Какой? — Говорю уже, что кто-то из сержантов или старшин местного гвардейского полка наверняка нашему отшельнику все военное имущество и продукты поставлял или продал. — Откуда у простого солдата столько леденцов да тушенки? — Согласен. — А потому я и думаю, торгаш этот с имуществом дело имеет. Он либо ротный старшина, либо коптер. Вот кого бы я в первую очередь трясти начал. Глядишь, кто из этих торгашей расколется. Ванчин еще раз осветил все найденные в помещении предметы. Что ж, я с Трушиным поговорю. Вот и славно. А если выяснишь, что... Ты мне весточку передай. Я бы с удовольствием с нашим таинственным обитателем всего славного места пообщался. Чувствую я, что это он нашего здоровяка подстрелил. Они поднялись наверх, и Зверев вдохнул чистый прохладный воздух июньской ночи. Однако, несмотря на прохладу и свежесть, Зверев снова почувствовал, что его клонит в сон. Когда они подошли к кустам, он увидел светлый паз 653 с красными крестами на бортах. Санитары уже переложили тело на носилки и стали грузить его в труповозку. «Вот же Каланча Даже на носилках не убирается!» — отметил один из санитаров. Да уж не маленький блондинчик нам достался, метр девяносто не меньше. Зверев словно очнулся от дремы и бросился к насилкам. А ну братцы, постойте! Когда санитары остановились, Зверев откинул простыню и заглянул в лицо мертвеца. Эти приметы он где-то уже слышал. Метр девяносто три, вьющиеся светлые волосы. — Есть что-нибудь острое? — спросил майор у первого санитара. — Скальпель подойдет? — Подойдет. Когда санитары положили носилки на землю, один из них достал аптечку и вручил Звереву скальпель. Павел Васильевич аккуратно разрезал правый рукав мертвеца и оголил плечо. — ну-ка, Алексей Филиппович, посвети! — попросил Ванчина Зверев. Когда тот направил на оголенную руку покойника луч фонаря, все увидели на ней ощетинившуюся кошачью морду под которой были наколоты три заглавные буквы к о т кот. Когда павел васильевич наконец-то добрался до улицы гоголя уже рассвело. зверев отпустил машину и попросил передать дежурному, что раньше 12 не приедет и велел его не беспокоить. После этого он поднялся к себе, разделся и плюхнулся в постель. Когда спустя несколько часов пронзительно зазвонил телефон, Зверев резко встал и снял трубку. «Какого чёрта? Кто это?» «Василич, я так понимаю, ты меня потерял?» Голос, который послышался на другом конце провода, Зверев тут же узнал. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, когда до тебя доберусь? Куда пропал? Почему не звонил?» «Не психуй, пал, Васильевич», — усмехаясь, ответил Костин. — Поначалу я пытался позвонить, но тебя на месте не было, а потом всё навалилось. — Что там на тебя навалилось, чёрт ты полосатый? — При встрече расскажу. Жду тебя через час в пивном баре «Клешня» на коммунальной, — ответил Веня и повесил трубку. Зверев выругался и грохнул трубку о рычаг так, что едва не разбил телефонный аппарат.